Глава 6 До того лета я считалась маленькой, и в город по рыночным дням меня не брали. Мать уезжала в Анжа одна и уже к девяти утра устанавливала на площади возле церкви небольшой прилавок. Иной раз не ездили к Асис или ранклот, для меня же было свое поручение — следить за хозяйством. Но обычный весь этот свободный день я ловила у реки рыбу и гуляла в лесу вместе с полем. Однако в том году «Мать очла, что я уже достаточно подросла, и от меня должен быть хоть какой-то толк», как она выразилась в своей обычной грубоватой манере. «Нельзя же вечно оставаться ребенком», прибавила она и пытливо на меня посмотрела. Глаза у нее были темно-зеленые, как старые крапивные листья. И потом обронила она словно, между прочим, чтобы я не отнеслась к этому, как поблажки с ее стороны. «Тебе, может, и в другой день захочется съездить в Анже с братом и сестрой в кино сходить?» Тут я догадалась. Это явно Ренет постаралась, больше никто не сумел бы ее убедить. Только Ренет, только она знала, как подольститься к матери. И наша твердокаменная мать, разговаривая с Ренет, всегда светлела лицом, взгляд у нее теплел, словно ее заледенелое нутро слегка оттаивало. Я буркнула в ответ что-то невнятное, а мать продолжала. «И тебе, пожалуй, уже пора понять, что у всех в семье есть определенная ответственность. Может, хоть это удержит тебя от твоих диких выходок. Научит, что почем в этой жизни». Изображая полное послушание, я кивнула, примерно как Ринет. Только мать было не провести. Взглянув на меня, она насмешливо приподняла бровь и сказала. «Ладно». «Хоть за прилавком немного поможешь». И вот я впервые вместе с ней поехала в город на нашей двуколке, доверху нагруженной ящиками с товаром, который она заботливо прикрыла брезентом. В одном ящике были пироги и печенье, в другом сырые яйца, в остальных — фрукты. Правда, лето еще только началось, так что фрукты толком и созреть не успели. Зато урожай клубники был весьма неплох. Мы также пополняли свой бюджет за счет продажи повидла сваренного из остатков прошлогодних фруктов и сахарной свеклы, и с нетерпением ожидали, когда фрукты в саду нальются соком. В Анже по рыночным дням царила суматоха. Повозки стояли колесо к колесу, заполняя всю центральную площадь и главную улицу. Между повозками с трудом проталкивались велосипедисты с плетенными корзинками на багажниках и маленькие открытые тележки, нагруженные бутылями с молоком. Какая-то булочница несла на голове под нос короваями хлеба. На прилавках громоздились горы парниковых помидоров, баклажанов, кабачков, лука, картошки. Чуть дальше виднелись прилавки, где торговали шерстью и кухонной посудой, вином и молоком, домашними консервами и ножами, а также фруктами, старыми книгами, хлебом, рыбой, цветами. Мы с матерью приехали рано и устроились удачно. В у церкви, Разрешалось поить лошадей. Возле фонтана росло несколько тенистых деревьев. Мать велела мне заворачивать покупки и вручать их покупателю, пока сама с ним рассчитывалась. Она обладала феноменальной памятью и считалась невероятной быстротой. Ей ничего не стоило сложить в уме целый столбец цифр, подсчитывая общую стоимость покупок, ей даже не нужно было эти цифры записывать. И она всегда очень точно, не колеблясь, выдавала сдачу. Вырученные деньги она совала в карманы фартука, банкноты в один карман, мелочь в другой. Затем выручка аккуратно убиралась в старую коробку из-под печенья, спрятанную под брезентом. Я до сих пор помню эту металлическую коробку, розовую с розочками по краю. Помню, как мать прятала туда монеты и банкноты. Банкам она не доверяла, и эту розовую коробку со всеми нашими сбережениями хранила в подполе, а рядом с наиболее ценными винными бутылками. В ту самую первую мою поездку на рынок мы буквально в течение часа успели распродать все привезенные яйца и сыры. Покупатели торопились, подгоняемые присутствием солдат, стоявших на перекрестке с ружьями перевес, Их лица выражали скуку и равнодушие. Мать заметила, что я пялись на этих солдат в сером и больно меня шлепнула. «Прекрати, дурочка, глаза таращить!» Даже когда они проходили совсем рядом, Пробираясь сквозь толпу, мать заставляла меня не обращать на них внимания и не убирала ладонь с моего плеча. И вдруг ее рука задрожала, хоть лицо и осталось по-прежнему бесстрастным. Один из немцев остановился возле нашего прилавка, он был коренастый, лицо круглое, красное. В другой жизни он вполне мог бы оказаться мясником или виноторговцем. Весело блеснув голубыми глазами, он воскликнул. «Эх, хороша клубничка!» Судя по голосу, он уже успел хорошенько угоститься пивом. Точно самый обычный горожанин в выходной день. Он аккуратно взял клубничину своими толстыми пальцами и кинул в рот. «Да чего вкус, наверное!» Он засмеялся, но совсем не зло и даже щеки надул от удовольствия. «Чудесно!» И, изображая полный восторг, он смешно выпучил глаза. Я невольно улыбнулась. Материны пальцы опять нервно стиснули мое плечо. Они были обжигающе горячи, и я быстро посмотрела на немца, пытаясь понять, чего это она так напряглась. Он выглядел ничуть не страшнее тех, что иногда заходили к нам в деревню. Наоборот, мне он показался совсем не страшным, в островерхой фуражке, вооруженной всего-навсего пистолетом, который висел в кобуре у него на боку. Я снова ему улыбнулась. Скорее, чувство неповиновения, чем по какой-то другой причине. Хорошая, да?» — согласилась я и кивнула. Немец снова рассмеялся, взял еще одну клубничную и пошел назад, на перекресток, расталкивая толпу. Его черный мундир выглядел на пестром рыночном фоне как-то странно, точно на похоронах. Потом мать попыталась мне объяснить. «Сейчас всякая военная форма опасна», — говорила она, — «но эти в черном хуже всех». Они не просто военные, они армейская полиция. Их и сами немцы побаиваются. Они что угодно могут с человеком сделать, им плевать, что мне всего девять лет. Один неверный шаг, и этот в черном мундире меня запросто пристрелит. Пристрелит, ясно мне? Мать канила слова совершенно каменным лицом. Но ее голос дрожал, и она все время подносила руку к виску тем же нервным, беспомощным движением, как перед началом очередного ужасного приступа. Я вполухо слушала ее предостережение, ведь я впервые лично встретилась с врагом. Когда я потом на высоком помосте наблюдательного поста размышляла на эту тему, враг показался мне каким-то до странности безобидным. Это меня даже разочаровало. Я ожидала чего-то более впечатляющего. Рынок обычно закрывался к 12, но мы все свои товары распродали гораздо раньше и задержались лишь для того, чтобы купить кое-что для себя и собрать всякие подпорченные остатки, которые нам иногда отдавали другие торговцы. Перезрелые фрукты, мясные обрезки, подгнившие овощи, которые до завтра уж точно не долежат. Затем мать послала меня в бакалейную лавку, а сама отправилась покупать парашютный шелк. Его кусками продавала из-под прилавка «Мадам Пяти». Хозяйка швейной мастерской. Мать старательно свернула шелк и засунула в карман фартука. Ткани, любые, достать было почти невозможно. И мы все носили старье. На мне, например, было платье, сшитое из двух старых. Лиф у него был серый, а юбка — синяя холщовое. Мать сказала, что этот парашют нашли прямо в поле, неподалеку от Курле. И теперь она сможет шить Ренет новую блузку. «Стоило, правда, черт знает сколько!» Проворчала она то ли сердито, то ли с восхищением. «Небось, такие, как это, мадам Пяти, войну запросто переживут. Всегда на четыре лапы приземляться, как кошки!» Я спросила, что значит «такие, как это. «Евреи!» — отозвалась мать. «У них прямо талант делать деньги. Это ж надо столько содрать за кусок шелка. А ведь ей самой он ни гроша не стоил». Говорила она, правда, совершенно беззлобно, словно удивляясь чужому мастерству. Когда я поинтересовалась, что же такого плохого сделали евреи, она лишь раздраженно пожала плечами. По-моему, мать и сама толком не знала ответа на мой вопрос. «Да, в общем, они делают то же самое, что и мы. Стараются выжить». Она погладила карман, в котором лежал кусок парашютного шелка, и тихо прибавила. «А все-таки неправильно это» когда хитростью да обманом. Я пожала плечами, удивляясь про себя, господи, сколько шума из-за куска старого шелка. Но то, чего хотела Ренет, она так или иначе обязательно получала. Например, бархотки, за которыми надо было либо стоять в очереди, либо на что-то выменивать. Для нее мать переделывала лучшие свои платья. Только Рен каждый день ходила в школу в белых гольфах и модельных черных туфельках с пряжками, хотя мы Как и почти все остальные, давно перешли на грубые деревяшки. Ну и ладно. За столько лет я привыкла к подобным несуразностям в мамином характере. В общем, напоследок я прошлась вдоль рыночных рядов с пустой корзинкой, и люди, зная печальную историю нашей семьи, даром отдавали мне то, что не сумели продать. Вскоре у меня в корзинке уже лежала парочка дынек, несколько баклажанов, цикорий и шпинат для салата, головка брокколи, изрядная горсть помятых абрикосов. А когда я купила у булочника коровая хлеба, он бросил мне в корзинку еще и парочку круассанов и ласково взъерошил мои волосы, крупные, испачканы в муке лапы Затем я остановилась возле торговца рыбой, мы немного с ним поболтали, обменялись всякими рыбачьими историями, и он подарил мне несколько очень неплохих кусков, завернув их в газету. Под конец я подобралась к прилавку, где торговали овощами и фруктами. Его хозяин как раз наклонился, передвигая ящик со сладким синим луком, и я очень стараясь, чтобы глаза меня не выдали, встала высматривать апельсины и почти сразу увидела их. Поднос с ними стоял на земле, рядом с прилавком, возле ящика с салатным цикорием. Апельсины тогда были редкостью, и каждый плод торговец бережно завернул в темно-красную бумажку, а поднос с ними спрятал в тень, подальше от солнечных лучей, Я даже и не надеялась, что в первый свой визит в Анже увижу хоть один апельсин. Однако они были прямо передо мной, пять гладких и таинственных плодов в бумажных скорлупках, словно ждущие, когда их переложат в пакет и отдадут покупателю. И мне вдруг нестерпимо захотелось заполучить один апельсин. Он был мне настолько необходим, что я и думать больше ни о чем не могла. «Вот прекрасная возможность», — решила я. И матери рядом нет. Один из плодов, скатившийся на самый край подноса, почти касался моих ног. Торговец по-прежнему стоял ко мне спиной, а его помощник, мальчишка тех же лет, что косис, был занят. Носил ящики и укладывал их в кузов маленького грузовичка. Вообще-то машин в городе, если не считать автобусов, почти не было. Раз у этого торговца есть свой автомобиль, значит, он человек вполне обеспеченный, прикинула я. И это тоже в значительной степени оправдывало мои намерения. Делая вид, что меня безумно интересуют мешки с картошкой, я осторожно скинула с ноги деревяшку, воровато вытянула босую ногу и пальцами, которые за столько лет лазали по деревьям и крутым склоном стали очень ловкими и натренированными, подцепила апельсин и вытолкнула его из-под носа. Он, как я и предполагала, откатился в сторону и почти исчез под зеленой скатеркой. Накрывавший соседний прилавок. Я тут же опустила корзину на землю, наклонилась, якобы вытряхивая камешек из своей деревяшки, и заметила, глядя меж ног, что торговец уже поднимает в свой грузовичок последние ящики с товаром. На меня он по-прежнему не обращал внимания, от его взора укрылось, как ловко я переправила в корзинку украденный апельсин. «Господи! Да чего же все оказалось легко!» Сердце бешено стучало в груди, щеки пылали, и я испугалась, что кто-нибудь меня разоблачит. Апельсин лежал в корзине точно граната с выдернутой чукой. Я осторожно выпрямилась, как ни в чем не бывало. Сделала несколько шагов в сторону материной двуколки. И замерла на месте. Только в эту минуту я обнаружила, что у фонтана по ту сторону рыночной площади Стоит немец и внимательно наблюдает за моими преступными действиями. Он небрежно, слегка сутулившись, привалился к бортику и курил сигарету, прикрывая ее сложенной лодочкой ладонью. Рыночный люд старательно его обтекал. Он находился как бы в небольшом кругу затишья и пристально на меня смотрел. У меня не было ни малейших сомнений. Он, конечно же, видел, как я украла апельсин, Он просто не мог этого не видеть. Несколько секунд я тоже, не мигая, смотрела на него. Я была просто не в силах двинуться с места. Лицо у меня совершенно задеревенело. Слишком поздно вспомнила я рассказы Кассиса о том, какие жестокости творят немцы. «Интересно, а как они поступают с ворами?» — думала я. Но этот немец пока что ничего не предпринимал, просто не сводил с меня глаз а потом вдруг взял, да и подмигнул мне. Еще мгновение я помедлила, по-прежнему пребывая в полном оцепенении, потом резко повернулась и пошла прочь, чувствуя, как горит лицо, и почти позабыв о лежащем на дне корзинки апельсине. Я не смела оглянуться, не смела снова посмотреть на немца, хотя стоял он совсем близко от нашего прилавка. Меня била дрожь, и я была уверена, что мать сразу это заметит, но она не заметила, была слишком занята. Спиной я ощущала взгляд немца и все время вспоминала, как он лукаво и насмешливо мне подмигнул, точно гвоздь засадил в лоб. Теперь я ждала удара. Ждала, кажется, целую вечность, но удара так и не последовало. Мы разобрали прилавок, сложили брезенты, козлы в повозку и отправились домой. Я вынула торбу с овсом из-под носа у нашей кобылы, взяла ее под узцы и повела между рядами а тот немец все сверлил мне затылок насмешливым взглядом. Апельсин я перепрятала, сунула поглубже в карман фартука, предварительно завернув кусок влажной газетной бумаги из-под тех рыбных обрезков, что принесла от торговца рыбой. Это было необходимо, иначе мать могла учуять апельсиновый запах. Руки она всякий случай не вынимала из карманов, чтобы она не обратила внимания на мой оттопыренный карман. И до самого doma я ехала молча.